22 сентября Раевского ждал очередной бой у деревни Гремячево к юго-востоку от Москвы в поэме Москвы-реки. Дело началось вечером и было жарким. С той стороны участвовали польские гусарские и уланские полки генерала Юзефа Понитовского. В Гремячеве до сих пор находят картечь с того страшного боя, но едва ли кто-то знает, что заряжалась она в пушке поэта Раевского. По итогам этого дела он награждается за мужество орденом Святой Анны четвёртой степени, а с польскими солдатами Понитовского ему ещё не раз придётся встретиться. 6 октября Раевский отличился под Спасским при атаке и истреблении неприятельского авангарда. 22 октября 1712 года В огромном сражении под Вязьмую 17-летнему Раевскому доверяют до такой степени, что поручают отдельные задачи для его двух орудий. Тогда на Смоленской дороге в районе Вязьмы авангард под командованием Милорадовича, в который вошло подразделение Астермана Толстого, отсек от императорских войск три корпуса сразу Багарне, Даву и нашего знакомого Понятовского. В 4:00 утра Авангард Милорадовича выступил из села Спасское, которое находилось в 20 верстах восточнее Вязьмы. Левую колонну атакующих российских войск составлял четвёртый пехотный корпус со стармана Толстова. Около 8:00 утра, сообщают нам исторические хроники, кавалерия Милорадовича подошла к селу Максимовка, и обнаружила двигавшуюся в колонне по Старой Смоленской дороге 13-ю пехотную дивизию генерала Нагля. Ахтырский гусарский и киевский и драгунский полки атаковали неприятеля. Эта удачная атака преградила путь войскам Даву, которые двигались из села Федоровское, однако передовые отряды французского арьергарда атаковали русскую кавалерию и смогли оттеснить ее с дороги. Корпус Даву снова начал движение, но к этому времени в бой вступили казаки Платова, которые выбили французов из села Федоровское. К десяти часам утра к дороге вышла 4-я дивизия принца Вюртембергского и отрезала корпусу Даву путь дальнейшего отхода. Одновременно с этим, что, В полке Стермана Толстова заняли позицию у сёл Большие и Малые Ржавицы. Там в это время был Роевский. Квязьме подходил корпус Багарне, который, оценив положение войск Дову, поспешил к нему на помощь, закрепившись у села Месаедова. Багарне опасался действий Милорадовича против своих войск, поэтому во второй линии развернул корпус Панитовского. Через некоторое время Ней из Вязьмы прислал к ним подкрепление одиннадцатую пехотную дивизию генерала Разу. Войска Богарне перешли в наступление и оттеснили русскую пехоту с дороги, но к этому времени Милорадович успел развернуть несколько артиллерийских батарей, которые открыли огонь по двигавшимся к Вязьме колоннам Дову. Именно в эти батареи был направлен с двумя орудиями Раевский. палили славно. Корпус Довуньос жесточайшие потери. Одновременно с тыл его начали крушить казаки Платова. Чтобы избежать полного поражения своего авангарда, маршал Дову бросил обоз и пошёл на соединение с Багарне по полям, грязища в спину бьют и заруди и жжуть. Но соединиться с корпусом Багарне Дову удалось. В 2 часа дня Милорадович начал очередную атаку. На этот раз основные силы бросив на правый фланг французской позиции, против сильно предевших войск Дову на правом фланге закипело кровопролитное сражение. Русским войскам удалось сильно потеснить неприятеля. Опасаясь возможного прорыва и обхода справа, Багарне начал отходить к Вязьме. Первоначально его войска закрепились на высотах перед городом. Здесь снова появляется Раевский. Именно огонь русской артиллерии принудил французов сняться с позиций и отступить в Вязьму. Французы перешли в контрнаступление, но, как отчитывались Кутузову русские генералы, открывшиеся батареи наши привели неприятеля в замешательство, всюду лежали поражаемые. Вот это работа. меткость и злость. Около четырех часов дня начался штурм Вязьмы. Бой шел прямо на улицах. Неприятеля из Вязьмы выбьют в тот же день. В сражении под Вязьмой со стороны французов было порядка 30 тысяч человек, со стороны русских около 25 тысяч. Потери французов составили 4 тысячи убитыми и ранеными и 3 тысячи пленными. Встреча с французами, влеча с французами, Это было первым сражением 1812 года, в котором безоговорочную победу одержали русские, а потери наполеоновской армии превысили наши почти вдвое. Проявивший себя безупречно Раевский по итогам боя производится в подпорутчики. Сразу после этого ему, совсем по нынешним временам юноше, передают в подчинение четыре орудия. Эти четыре орудия, лаконично пишет Раевский, были направлены на большую московскую дорогу, по которой преследовали корпус даву. В тот или следующий год Раевский напишет стихотворение, которое будет петься в армии. «Полно плакать и кручиниться, полно слезы лить горючие, Честь и Родина любезные, мне велят с тобой не видеться, О, девица, о, красавица, осуши слезу горючую, дай прижать тебя к груди моей. В поле знамя развивается, и товарищи любезные с кликом радостным волнуются в ожидании время бранного. Полно плакать и кручиниться, если любишь друга верного, с верой к Богу, к другу с верностью дожидайся возвращения. Не захочет дева русская посрамить стыдом любезного, чтоб он священную родину позабыл для страсти пламенной. Если я погибну с честью, мы с тобою там обимимся. Если я останусь с славою, нам любовь в 100 раз прелестнее. Одивица, о красавица, осуши слезу горячую, дай прижать тебя к груди моей. Раевскому выпало остаться с славою. 29-го и 30-го октября он участвует в боях под Саковым перезом, 31-го в сражении под Цуриковым. Не только деревень, домов уже по всей дороге не было, запишетроевский. Одна зала и трубы от печек кое-где стояли. Платов шёл по Духовской дороге, мы под командой генерала Грекова по Московской имеется в виду легендарный генерал-майор Тимофей Дмитрич Греков, донской казак, в своё время бывший под Ачаковым, воевавший в Крыму, покорявший Варшаву и успевший повоевать с французами в кампанию 1806-1807 годов. Направо и налево от дороги сидели и валялись кучи умирающих французов, поляков, итальянцев и даже испанцев, рассказывает Роевский. Около огней некоторые глодали мясо дохлых лошадей, другие в беспамятстве глодали или кусали трупы своих лежачих товарищей. На лицах их выражались бессмыслие или страх, большая часть была в помешательстве. Мы проходили мимо этих несчастных совершенно равнодушно. Я не чувствовал ни сострадания, ни злобы. Наполеон, это чудовище, бич человечества, бросил армию Дорогой, сказал несколько ласкательных слов легковерным полякам и ускакал в Париж. Была народная война со всеми ужасами и варварством. Народ русский зверски расчитывался за пожары, насилие, убийства, свою веру, скажет Раевский. Выходит, нужно думать и об изгнании неприятеля, и о способах изгнать потом зверства из самих себя. странным образом прокомментирует эти слова исследователь жизни Роевского Натан Эдельман. Откуда это выходит? В тексте Роевского ничего об этом нет. Напротив, если приводить его цилюком, там есть следующее: Наполеон расстрелял в Смоленске двух помещиков за патриотизм. Из церкви наших Войска Наполеона делали конюшни, образа кололи и топили ими. Смоленск, Вязьму, Дорогобуж сожгли французы. Из деревень большой дороги крестьяне бежали, угоняя скот, забирая с собой всё имущество. По сути, перед нами констатация факта. Если оскорблена вера, если сожжена Москва, если неприятель убивал и насиловал, Наказание будет зверское и варварское. И сам Роевский в этом наказании принимал прямое участие. В его послужном списке записано 11 сражений. Это всего лишь цифра, но на самом деле она означает сотни людей, в которых Роевский стрелял, часто в упор, и десятки убитых. Ещё это означает, что Роевский в числе русских войск гнал наполеоновскую армию к границе и ежедневно видел вдоль дорог не сотни, а тысячи замерзающих и умирающих людей, и как мы убедились, не спешил их спасти, отогреть или накормить. Зимой 1712 года Александр I принял решение о новой военной кампании, уже европейской. Это в нашем нынешнем понимании, мы гнали прочь Наполеона, но к примеру, с точки зрения польской Россия в Ноффер остроптала Польшу, вернее, сказать, герцогство Варшавское, воссозданное Наполеоном в 1807 году. Раздел Польши и территориальная компенсация России за её счёт российский император считал одной из важнейших целей новой кампании. Великий князь Константин Павлович, брат императора, вообще был уверен, что взяв Польшу, надо встать на границы Пруссии. Защищать Варшаву должен был все тот же Юзеф Понятовский, воюющий вместе с Наполеоном с 1806 года, а с 1807-го военный министр герцогства Варшавского. Однако бедственное положение его войск, неоднократно битых в России, позволило взять Варшаву без боя. В середине апреля 1813 года всей 23-й батарейной роте Гулевича Пожаловали на кивер знак за отличие и отдельно офицерам сшитые петлицы за воротники и обшлага. Недели позже 21 апреля в виду воинских заслуг Роевский получил звание порутчика. Сентября 1813 по ноябрь 1814 Роевский нёс гарнизонную службу на территории Польши. При этом, как сам признавался, вкушая плоды разнообразных удовольствий. Ну а что? Год в походах и боях, кто упрекнет боевого офицера 18 лет? Прекрасные польки, шампанское и мазурка. До службы в Польше у Раевского не было особых возможностей постичь эти стороны жизни. На исходе зимы 1814-го, когда войска союзников уже подошли к Парижу, Раевский был направлен с заданием «Подвижение, в местах дислокации действующих войск решил наконец с оказией повидаться и со своим любезным батеньковым нашёл позиции тринадцатой бригады не подскажете любезный где разыскать мне такого-то а вы ему кто в вашем роде друг друг ваш погиб на медне вот как ответили роевскому Об Отенькове он узнает вскоре, что нет, не погиб, получил 10 штыковых ран и попал в плен. Через месяц его заберут из плена, и в том же году героический офицер вернется в строй. По окончании войны Владимир Раевский остался в действующей армии. В 1815 году находящийся на отличном счету и обладающий обширным военным опытом Раевский, получает должность корпусного адъютанта по артиллерии при 7-м пехотном корпусе, располагавшемся в городе Каменец-Подольский, в низовие реки Смотрич, левого притока Днестра. Военный губернатор города генерал Алексей Бахметьев, спасённый, напомним, по этим вяземским под Бородином и вернувшийся после ампутации ноги в строй, Адьютантом при Бахмитьеве в Каменец-Подольском состоит поэт Батюшков. Именно там 30 ноября 1815 года Раевский создаёт очередной образец военной поэзии посвящения князю Горчакову. Вождь смелый, ратный друг, победы сын любимый, склони свой слух к словам свободного певца. Я правду говорю у твоего лица, Не лестью, Вадимый, к поэзии в себе питая смелый жар, восторгом вдохновенный, природою мне данный дар тебе я приношу, как дар определённый для славы юного певца. Пусть струны скромные цивницы звучат хвалу тебе старицы. Не лавров я ищу, ни почёстей венца, но в поле бранное тобою предводимый Хвалы Твоей ищу, если жребий мой, О, славы, сын любимый! Велишь еще мне раз стремиться за Тобой, На глаз трубы военной, Я смерть себе вменю за дар благословенный. Не тыль с Суворовым через Альпы проходил, Не ты ли презирал опасные стремнины, И под державную рукой Екатерины Не тыль полками предводил, Князь духом, Россов вождь и вождь непобедимый, Хвала тебе сто крат. С тобой всегда, везде полки твои счастливы, С тобой они давно привыкли побеждать, И поле бранное считать себе забавой, На лаврах отдыхать при звуке громкой славы. Сумароковские и державинские интонации, слышные здесь, но заплачено за написанное личным своим. Не менее знаменательно стихотворение следующего, 1816 года, послание, обращенное к боевому товарищу Раевского Ахматову. «Оставя тишину, свободу и покой, Оставя отчий кров в семейство круг любимый, Во цвете юных лет с неопытной стопой Ты в шумный круг ступил тропой невозвратимой, Отчизна, долгу раб в краю чужом один, от милых в отдалении, обманчивый фортуны сын, куда влечёт тебя твое воображение? Отечество твоё под скипетром священным, монарха славного закон царям даёт и простирает длань народу угнетённым и изумляет свет. Колос надменный пал, Европа в удивление. Зрид победителя, свободу и закон, благославляя мир повсюду восхищение, благославляют русский трон. Так, юноша, гордись отчизной твоей. То были счастливейшие годы Рояевского. Россия одержала немыслимые победы. Исчезла империя Наполеона, возник священный союз. Русские стали ведущей политической силой Европы. Будущность казалась великолепной. В январе 1817 года Раевский выходит в отставку в чине штабс-капитана с формулировкой «за ранами». Устроили пирушку, попрощался стихами в батюшковской и денис-давыдовской манере со своими товарищами по оружию Кисловским и Преклонским. Быть может, Марс трубою из мертвого покою Нас в поле воззовёт, приманчивый славы и след войны кровавой, нас к цели доведёт быть может сокровение, кто может предузнать в пылу огней сражения, как крати двигнет рать погибельной стезёю, нам суждено с тобою в добычу смерти злой пред временную могилу узреть в земле чужой. Но нет и мысль уныло Забвенью предадим за чашей круговой, весёлую мечтою свой слух воспламеним. То есть вроде бы и уезжал Раевский, но вроде бы и не совсем, а вдруг Марс призовёт. Неужэль дома усижу? Уговаривал себя в стихах: "Я был моей отчизны щит, теперь пора спешить к покою. Под кровом родины святой, с пером и книгами в беседе" Я верный путь найду к победе, не льстя наружной мишурой. Слово родина, заметим, в русской поэзии впервые ввёл в употребление Державин, имея в виду малую родину, страну именовали отчизной. И вот оно уже начинает обживаться в стихах, и в случае Раевского один смысл родное поместье, понемногу наплывает на второй, вся Россия. В общем, решив для себя, что уже я видел бурный свет, стихотворение к моим пенатам 1817-й, он возжелал хотя бы на время отдохновения. Вернулся в отчий дом, отец, братья и сестры, застолья, места детские, удивительные, позаросшие бурьяном за годы военных странств и службы, могила матери. книги, наконец, можно ж теперь читать, сколько вздумается. Ах да, чуть не забыли. Невесту ему сестра подыскала. Раевский хоть и пишет про наслаждение сельскими полуневинными нимфами, но присматривается, а может действительно взять и... Но что делать 22-летнему молодому человеку, Основная часть сознательной жизни которого прошла под дружьём. В хворостянке залипнуть, как муха в янтаре. У отца был винокуренный завод. Вот при заводике и сидеть в красном старом колпаке. Это из стихотворения Раевского. Попевая на оливочку и проходящую мимо жену вдруг резко, пока слуги не видят хватая за юбку и хохоча. Как ленивец, ни пира, ни книги в руки, иногда с ружьём, и то не более, как за версту, хожу стрелять, напишет в письме другу Роевский из той же хворостянки. Ну, месяц так просидел, ну два. Батеньков однажды заехал в гости славно, но ненадолго. Ну, третий месяц пошёл. Нет, не годится. В ноябре того же года Раевский восстанавливается на службе и поступает в 32-й егерский полк, расположенный в Бессарабии. Пример вольного обращения с его биографией содержится в книге Бурлычука Владимир Раевский. Непонятно, чем руководствуясь автор пишет в имении отца Владимир прожил больше года, и всё это время отец настаивал, чтобы сын вернулся в армию. Возможно, первоисточником тут послужил другой исследователь жизни Роевского Щогулев, который также писал, что Роевский вернулся на воинскую службу по желанию отца. Между тем, Роевский в письме своему ближайшему товарищу Приклонскому сообщает: "При всём желании моего отца, чтобы я оставил поприще военное я решился продолжить службу если натан Эйдельман видит в роевском человека решившего бороться с русским народным варварством то ряд других исследователей роевский интересовал в первую очередь как первый декабрист но разве может борец с деспотией стремиться к армейской службе Конечно же, кто-то должен его принудить. Вот пусть отец. Между тем, напомним, ещё в 1712 году Владимир отказался воспользоваться помощью отца, чтобы перевестись в тыловые службы. Как мог Феодосие Михайлович повлиять на боевого офицера спустя 5 лет, когда сын с его-то опытом вдруг стал в чём-то собственного отца старше? Спустя почти 2 года после возвращения на службу Роевский напишет своему доброму приятелю, тоже молодому офицеру: "Друг мой, не советую тебя оставлять службу. При всех её неуводах она делает человека человеком и даёт тысячи средств к успокоению нравственному". Стоит подчеркнуть, что в те времена на воинскую службу зачастую шли дворяне обедневшие, но это не случай Роевского. Винокуренный завод приносил их семье серьёзные доходы. Позже Роевский признается, что был, он так и напишет, богат. Но отныне свою жизнь Роевский намеревается посвятить воинской службе и новым войнам, если таковые начнутся, как у него было в стихах: "Не страшно битвы приближение тому, кто дышит лишь войной".